Глава двадцать 28. Великие князья. Государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Никола Макиавелли. Оба телефона, стоящие в комнате, периодически звонили, и князь отвечал на звонки. Изредка, когда князь был занят, отвечал я. Вот и в очередной звонок, когда князь говорил по телефону, я снял трубку. Наследник у аппарата, сказал я в трубку. Ваше высочество, докладывает пост номер 12. Наблюдаю колонну вооруженных солдат, точнее моряков, движутся в сторону Зимнего дворца. Только что ими были уничтожены посты охраны у Благовещенского моста. Они захватили три пулемета, Предположительная численность от одной до двух тысяч человек. Нам не всех видно. Через из них идет по льду Невы. Разрешите вступить в бой, чтобы задержать их. Сколько вас там и чем вооружены? Два человека, стандартная экипировка, две винтовки и два револьвера. В бой не вступать, докладывать каждые три минуты об изменении ситуации, сказал я, положив трубку. Господа, у нас проблемы. Благовещенский мост только что захватили моряки. Они также захватили три пулемета», — сказал я. Князь тут же схватил трубку телефона. Дежурный, первого на связь. Первый, три красные ракеты в сторону Благовещенского моста, часть снайперов на ту же сторону. Гвардии приготовиться к отражению штурма. Положив трубку, он посмотрел на отца и сказал: "Вот и великий князь объявился. Вы думаете, это Алексей Александрович? Быть такого не может". Да и зачем ему, тем более он подал в отставку и вроде как уехал в Имене. Следователи вскрыли многомиллионное хищение в морском ведомстве, ему грозит реальный срок, ответил я, после чего добавил: Ему пока объявления не предъявляли, но это вопрос времени. Следующий звонок добавил плохих новостей. После того, как князь положил трубку, он проговорил: Это с телефонной станции К нападавшим пришло подкрепление, и это солдаты Преображенского полка. Они атакуют здание со всех сторон. Первую атаку отбили, но патронов мало, и один пулемет заклинило. Они отходят в соседнее здание и уводят с собой телефонисток. Аппаратура будет выведена из строя, они заберут с собой ключевые узлы. Им нужно помочь, иначе потом они развернутся на Зимний дворец и возьмут его в кольцо. Этого нельзя допустить. В гараже стоит два бронированных автомобиля. Тут по прямой пять минут езды. Нужно отправить их и попробовать поддержать их огнем с расстояния, после чего пусть отступают. В длительный бой пусть не ввязываются. У нас еще есть телефоны спецсвязи и радиосвязь. Зеленый мост ведь в наших руках. Да, но я планировал отвезти от него людей, и могут ударить моряки в тыл. Ответил князь, сверившись с разложенной карты. — Вот под прикрытием броневиков пусть и отходят. Может, пора казаков из Красного села вызвать. Пока не нужно. Ночью они ничего не сделают, только замёрзнут. Мороз стоит лютый, пусть к шести утра подготовиться выступать. Пока дойдут, уже начнет светать. Но на этом плохие новости не закончились. В очередной раз князь, положив трубку, сообщил: атаковано третье управление полиции и службы безопасности на Фонтанке. Они ведут бой, но пока нападавших немного. Да и сотрудников там собралось не менее 300 человек. В этот раз телефон поднял я. Звонили из Петропавловской крепости. Докладывает центральный пост охраны Петропавловская крепость. Группа гражданских лиц с оружием предприняла попытку проникнуть на сверхсекретный объект. Как минимум около 60 человек убито, остальные рассеялись на льду Невы. Из наших убитых нет, ранено два человека, легко. Разрешите предпринять вылазку и арестовать нападавших. Ни в коем случае, до наведения порядка объект не покидать, без спецпропуска никого не впускать, распорядился я, положив трубку. Увидев вопросительный взгляд отца, я сказал: попытка захвата Петропавловской крепости в этот раз гражданскими возможно, это англичане воспользовались ситуацией и попытались проникнуть в лабораторию, где производят антибиотики. Мне кажется, стоит попросить помощи в Семеновском полку. Соедините меня с ним, сказал император. Секунду, по спецсвязи соединю. Телефон не работает, сказал я и, подняв трубку, сказал дежурному: Связь с Семеновским полком. Говорить будет государь император, сказал я и передал трубку государю, а сам взял дополнительную трубку с разрешения отца. Ждать пришлось минут пять, прежде чем в трубке прозвучал голос. Генерал-майор Пенский на связи. Что говорит Владимир Васильевич государь на проводе? Что у вас там происходит? Ваше величество, как только началась стрельба во дворце, Я бросился в казармы. Солдаты подняты и готовы выполнить свой долг, но телефоны не отвечают и связи со Смольным нет. Вы думали, телефоны не работают, а тут звонок. Я уже собирался сам выступать на вашу защиту. Что прикажете делать? Сейчас я передам трубку своему сыну Николаю. Он руководит обороной дворца. Он вам точнее скажет, что делать. Я взяв трубку, постарался говорить медленно и спокойно. Владимир Васильевич, вы сейчас берете с собой почти всех солдат и выдвигаетесь в сторону Невского 22, где расположена телефонная станция. Ее сейчас атакует мятежный Преображенский полк. Со стороны Зеленого моста ударит сборный отряд. На станции много гражданских и все женщины. Нужно не допустить потери среди гражданских. Вы зайдете с другой стороны и ударите им в тыл. Пленных не брать и помощь не оказывать. Их все равно всех ждёт виселица. Как только освободите телефонную станцию, выдвигайтесь в сторону Исааковского собора. На Дворцовую площадь не суйтесь, иначе попадете под обстрел. У солдат приказ стрелять без предупреждения. На Зеленом мосту вас встретят, я предупрежу. У Исааковского собора «Мятежные моряки, их нужно уничтожить. После этого разрешается занять соседнее здание и ждать дальнейших распоряжений. Приказ понятен, ваше высочество. Но там ведь офицеры и дворяне, как в плен не брать? Вы читали новый указ по дворянству? Вам напомнить пункт, где за измену и предательство положено лишение всех дворянских званий. Так вот, Нарушив присягу, они лишили себя звания дворян, и судить их будут по законам военного времени. В лучшем случае петлю им заменят расстрелом, так что не заставляйте их позориться. Я знаю, что вы там служили и у вас там друзья, поэтому и приказываю вам пристрелите их сразу, не доводя до суда. Приказ понятен, повысив голос, спросил я. Так точно, ваше высочество. В плен никого не брать. Разрешите выполнять? Выполняйте, сказал я и положил трубку, после чего обратился к князю. Виктор Сергеевич, отдайте распоряжение включить радиовещание и передать мое сообщение по городу. Пора успокоить горожан. Князь поднял трубку и передал распоряжение. В этот момент со стороны Благовещенского моста раздалась стрельба на которую ответили пулеметы из подготовленных заранее укреплений на Дворцовой площади. Когда стрельба немного стихла, на улице раздали звуки проверки связи через громкоговорители, после чего голос диктора, который обычно читает новости, проговорил: "Внимание всем! Говорит Санкт-Петербург. В городе на сутки введено военное положение. Сегодня в полночь В Зимнем дворце была предпринята попытка государственного переворота, которая была пресечена. Все основные зачинчики арестованы. Однако некоторые полки обманом были вовлечены в заговор, и сейчас идет их ликвидация. Поэтому выходить на улицу до 10:00 утра строжайше запрещено. К оставшим обратился министр внутренних дел Александр Николаевич Романов. Те, кто в течение двух часов не сложит оружие и не вернется в свои казармы, будут повешены завтра на Дворцовой площади. Заговор, в который вас вовлекли, провален. Войска уже выдвинулись в столицу, и к утру все восставшие будут уничтожены. Если вам все равно, то подумайте о своих семьях и близких, которых ждет пожизненная каторга и конфискация имущества. В любом случае шансов у вас нет никаких. Ваши офицеры обманули вас и они отправили вас на убой, боясь, что им придется ответить за свое воровство и за предательство. Передал сообщение диктор и начал повторять его снова. Ты никого не помилуешь? спросил отец. Нет, это должна быть показательная расправа, иначе бунт повторится через год, ответил я. Стрельба, стихнувшая на время, вспыхнула с новой силой. Наверху стреляли снайпера, при этом стреляли они непрерывно, как и пулеметы, которые перешли на длинные очереди. Но до разрыва в гранат не дошло, значит, противника остановили на дальних подступах. Постепенно стрельба стала стихать, и я открыл окно, чтобы лучше было слышно. Через пять минут вдалеке также послышались выстрелы, но не пулеметные. О стрельба из ружи, Там, куда должен был подойти Семёновский полк. Мои мысли подтвердил звонок дежурного, который сообщил: "Наблюдаем, как отступающие солдаты Преображенского полка столкнулись с солдатами Семеновского полка. После стрельбы началась рукопашная схватка. Семеновцев больше, и они практически всех перебили. Остатки бегут через Неву, им вдогонку стреляют" принципе, на этом восстание практически и закончилось. Измайловский и егерские полки остались лежать на льду Невы рядом с Зимним дворцом, поэтому я отдал приказ: "Князь, вызывайте казаков, пусть не спешат, ситуация под контролем, нужно начинать расследование. Как дела у жандармерии?" "Атаку отбили, противник отступил. Телефонную станцию отбили, сейчас налаживают работу." Там многое погромили, ответил князь. Может, уже выйдем из оточения? спросил отец. Я думаю, уже можно. Заодно посмотрим, что там на площади перед дворцом. Открыв двери, я увидел стоящих снаружи солдат охраны, которые были напряжены, но достаточно спокойны. Первым делом мы прошли в зал, где произошло нападение на нас. Трупы убитых оттащили в сторону и сложили у стены. На полу было множество следов крови, а через разбитое окно холод проник в помещение, и некоторые участки уже замерзли. — А где нападавшие? спросил отец. Отвели в подвал и ведут допрос. Сейчас придет штабс-капитан и всё доложит нам, ответил князь. Мы прошли в юго-западную часть дворца и осмотрели, что творится перед дворцом. Вся площадь от Адмиралтейства до Зимнего дворца была усыпана телами убитых и раненых, которых сейчас охрана добивала штыками, так как приказано было пленных не брать, и чтобы не мучились, то был отдан приказ добить. Помощим никто оказывать не собирался. Это выглядело жестоко, но в любом случае их всех ждала смерть. Ваше величество, лучше отойти от окон. Еще не всех добили, могут стрельнуть сказал появившийся штабс-капитан, и когда мы отошли, он добавил: "Пойдёмте, там для вас подготовили комнату, где можно спокойно поговорить. Распорядитесь подать выпивки и закуски. Нам еще не скоро отдыхать", сказал я, и мы прошли в большую комнату, где стоял стол и несколько кресел, которые я сдвинул рядом и подвинув небольшой столик, выложил на него свои пистолеты совершенно забыв, что они у меня все разряжены. Вот же, забыл зарядить. Совсем расслабился, сказал я и принялся заряжать обоймы новыми патронами с надрезанным сердечником. «Экспансивные пули — это именно то, что нужно для большей уверенности. Такая попа в руку, может практически ее оторвать. Да и рана будет ужасная, по нынешним временам практически смертельная. В этот момент вошел слуга и служанка, которые внесли подносы с едой. Пока накрывали, я заметил, что у слуги трясутся руки, видать, они тоже натерпелись. Он выставил на стол открытую бутылку вина, и это меня немного напрягло. Я всех заставлял открывать бутылку при мне и показывать пробку на наличие следов укола. Это мой приход знали все, поэтому я подошел и налил в один из бокалов вино. После чего протянул его слуги: "Выпей, тебе надо успокоиться". Тот попытался возразить, но я достал незаряженный пистолет, приложил его к голове слуги и повторил: "Пей, иначе выстрелю". Тот трясущимися руками поднес бокал к рту и чуть пригубил его, но я своей рукой поправил и буквально влил в него все вино, часть вылив ему на грудь слуга выронил бокал и отскочил к стене, после чего схватился за живот, и у него изо рта пошла зеленая пена. Рухнул на пол, он засучил ногами и быстро затих. Вот и поговорили спокойно. Штабс-капитан: "Выясните, кто его нанял и кто был с ним заодно. У него должен быть сообщник. И унесите еду, она может быть также отравлена. Я сейчас приду". Взяв троих охранников, Я отправился к своим комнатам и, открыв сейф, достал оттуда бутылку коньяка и консервы, которые я взял на пробу с последней партии. Вот и опробуем, то что они не отравлены, я не сомневался. Вернувшись обратно, я нашел всех в соседнем кабинете, куда перетащили кресло. Открыв взятый собой небольшой портфель, я достал бутылку коньяка и выложил на стол консервы, разлив по стопкам коньяк. Я разложил походные вилки, после чего открыл консервы. Запах был неплохой, и это уже радовало. Встав, я сказал тост за тех, кто сегодня сложил свою голову за отечество и за нас. Выпили не закусывая, и я налил еще по одной. Тут тост сказал отец: за тех, кто стоит на страже Российской империи, и благодаря кому Россия еще существует. За вас, братушки, сказал отец, указав настоящую поодаль охрану. Все от его слов встали в стойку смирно. Выпив, мы уселись и принялись закусывать прямо из банок, с удовольствием поглощая тушенку и кашу с мясом. Даже холодные не разогретая, они пошли на ура. Когда мы выпили по четвертое, меня начало немного отпускать, как и всех присутствующих. Тут появился штабс-капитан и взволнованно произнес, "Ваше величество, нашли напарника того, кто сейчас покушался на вас. Их устроил к вам лично великий князь Константин Константинович". Вот еще один великий князь объявился, а ведь у него жена скоро родить должна шестого, если я не ошибаюсь. Вот откуда и бунт в Преображенском полку. Все постепенно становится на свои места сказал я и добавил эту информацию пока держите в тайне ищите еще доказательства этого пока недостаточно для суда